«Сердцу не прикажешь». В этот день Вихан пришел почти на рассвете. В белой форме, с погонами лейтенант-командера. «Последнее свидание», — подумала Лиза. «Сейчас он ее проводит и вернется на службу». А что дальше? Куда он будет прибегать, вернувшись с моря? Рашми в Лондоне, и она его не простит, а Лиза Чандрани в Петербурге, и, наверное, скоро все забудет. Чандрани. Он переступил через Лизины чемоданы, подошел и взял ее за руки. Ты самая прекрасная в мире женщина. Рассвет, занимаясь, проникал косыми лучами в комнату, горела бра над кроватью, пахло кофе, который Лиза пила с утра. Кругом была разбросана лишняя упаковка, пустые бутылки из-под воды, кое-какие предметы, оставленные горничным в подарок. Комната стала тусклой и неуютной, прежней хозяйки уже почти не чувствовалось, и вместе с ней эту временную обитель покидали ее мечты и переживания, беспечный смех, горькие слезы и вдохновение любви, прежде царящее в атмосфере. Все было запаковано вместе с вещами в чемоданы необитаемость даже стушевала викторианский стиль. Лиза отстранила своего любовника. Раньше ей казалось, что он умен, рассудителен и всегда выше мелочной суеты. Теперь же она думала, что в нем слишком много индийской покорности и смирения перед традициями. Ему уже 32. Умный и смелый, Пережил этот ужасный пожар на корабле, но стал ли он человеком, на которого можно положиться? Вихан не уговаривал ее остаться. — Я ищу работу за границей, — сказал он. — Есть даже предложение из Гамбурга. Осталось меньше года моей службы, и у нас будет свой дом. Я уже забыла, что такое дом. Лиза задумалась, губы задрожали. «Пять лет скитаюсь по командировкам, и еще год в Индии». «Я как необитаемый остров», — она бросила в сторону Вихану укоризненный взгляд, как будто по его вине она оторвалась от дома и скиталась пять лет по командировкам, и медленно произнесла, «Поэтому ничего не могу тебе обещать». Она подумала про ребенка. Она его действительно ощущала, не меньше, чем они здесь ощущают своих богов. Но он, как облако, улетел от нее. И теперь поселилась неуверенность, а будут ли у нее вообще дети? Выберет ли какой-нибудь маленький ангел ее чрево В дверь постучали. Пришло такси. Главный сик отеля Сачин Рао лично командовал носильщиками, которые грузили лизин багаж. Ехали молча. Это было голубое такси с кондиционером, но Лиза все равно открыла окно. Когда подъезжали к аэропорту, в салон ворвался запах трущопан на ваде. Первое впечатление об этом городе. На пыльном тротуаре женщины с полуголыми детьми и истощенные мужчины. Они глядели на другой мир, проплывающий у них перед глазами в этом голубом такси. Высунувшуюся из окна белокурую мэм и морского офицера. Лиза вытащила из сумки все оставшиеся рупии и стала бросать их в окно. В утренний час машин на дороге было мало, тротуарные не спеша собирали деньги и глядели им вслед без всякой благодарности. Машина остановилась у входа в аэропорт. Стойка регистрации, еще несколько шагов. И прощание без слов. Прощание — это когда все друг друга прощают. И пробуждение от сна длиною в год. Объятие и поцелуй неожиданно долгий. Пора. Вихан чуть не забыл передать ей пакет с подарками. Дальше она пошла одна по коридорам и залам нового белоснежного аэропорта, которые разделяли два мира. Она всего лишь песчинка, которую прибила к другому континенту, и возникла целая буря. Лиза поднялась по трапу, оглядела салон, вполне приличный, и проходы свободные, нет базарной толчи, чемоданов и бесчисленных котомок, публика тоже другая. Сразу видно, что это авиалинии Эмирейтс, а не Этихат, которыми она летела в Мумбаи из Абу Даби. Хотя это не так важно, когда пора уносить ноги и возвращаться к обычной жизни. Возвращаться, потому что радости и разочарования в этом городе уже давно зашкалили все дозволенные пределы. Перед рядами появилась бортпроводница. Она что-то говорила, и ее длинные худые руки то расходились, то сходились ровно на двенадцати как стрелки часов, как будто стенные часы пробили полночь, обозначив конец отпущенного Лизе времени. «А был ли этот город?» — подумала Лиза. И тут же заметила, что держит в руках пакет из цветной бумаги, который она инстинктивно зажала так, как зажимают кошелек в переполненном трамвае, чтобы никто не вырвал. Она расслабила руки... Немного помедлила, как бы раздумывая, а не выбросить ли это сокровище в океан. Но выбросить было некуда. Потом запустила руку в пакет и извлекла оттуда вырезанного из сандалового дерева индийского бога слоненка Ганешу. Добрый Ганеша умеет исполнять желания. Она снова запустила руку в пакет и наткнулась на маленькую коробочку от ювелира. Там было... Два обручальных кольца с небольшими камушками. На одном было написано «Вихан», а на другом «Чандрани». На самом дне лежала записка «Скажи мне да». Самолет начал выруливать на полосу, и сердце ёкнуло. «Ведь сердцу не прикажешь». Потом он расправил крылья и взял разбег, чтобы оторваться от земли, как индийский орел в погоне за добычей. Взмыл в небо, и внизу все стало уменьшаться, превращаться в картину, вытканную на старинном индийском шелке. Море, набережная, дома и деревья. Там где-то были и люди, идущие по своим делам, и среди них Вихан. С высоты их уже было не разглядеть. Аэропорт стал резко уменьшаться, сливаться с соседними трущобами, и, наконец, все это превратилось в береговую полосу. А через минуту огромный океан поглотил пейзаж, словно смыл длинный полуостров, на котором находился город. Лиза достала телефон, и пока не пропала связь, Написала «Да».